Глава двадцать седьмая Миссис Краун разговаривала по телефону, сидя рядом с маленьким столиком в коридоре, на котором он стоял. «То есть как это вы не придете?» — спрашивала она. «Я специально купила большую баранью ногу, вот только что поставила, и овощи уже приготовила. Как это вы вдруг не придете?» Патти трясло от страха и смятения. Разговор протекал еще хуже, чем она себе представляла. Настоящий кошмар! «Но Фрэнку не здоровится!» — сказала она. «Он не может!» «Фрэнку не здоровится!» — воскликнула ее матушка. «В жизни о таком не слыхивала! Фрэнк воплощенное здоровье! Что вдруг с ним?» «Ой, да я не знаю!» — пролепетала пати «Ничего страшного, просто надо отлежаться, денек! потерял аппетит, разбито себя чувствует!» «Тогда ему, наверное, нужно бы к доктору. Ты вызвала доктора?» — спросила миссис Краун. «Ой, нет!» — сказала пати «Не думаю, что ему нужен доктор. Посмотрю, как он завтра себя будет чувствовать!» И заплакала. «Патти Уильямс, или как тебя раньше звали, Краун!» — строго заявила матушка. «Я немедленно еду к тебе и не погляжу, что баранина в духовке. Выключаю и еду, пусть пропадает. Отвечай, что происходит, а не то я немедленно приду и сама все увижу!» «Если тебе до моей баранины дела нет, так мне и подавно!» «Нет!» — всхлипнула Пати. «Не выключай баранину! Я приеду, сама приеду! Просто дай мне немножко времени!» Она была даже еще не одета. В шесть утра она проснулась в пустой постели и с тех пор сидела на кухне в полной прострации от ужаса и потрясения, уставившись пустыми глазами на первую страницу воскресной газеты. «Я постараюсь поскорее!» — пообещала она. — Не выключай баранину! Она посмотрела сквозь цветные стеклянные панели маминой парадной двери, как смотрела сквозь них в детстве, и позвонила. — Пати! — миссис Краун воздвиглась на пороге в переднике. — Входи. Надеюсь, теперь ты объяснишь, что происходит. Они прошли по длинному коридору в кухню, где громко скворчала в духовке баранина. Стол был уже накрыт на пятерых. «О, Господи!» — пати вдруг тяжело осела на стул. «Джой тоже придет?» «Нет, только Дон с Биллом», — ответила мисс Краун. «Дети пошли на пляж с соседями». «Ну, хоть что-то!» — выдохнула пати «Встречи с Джой я сейчас не выдержу». Миссис Краун поставила чайник на плиту. «Я приготовлю чай, а ты пока расскажи мне, что происходит. Давай выкладывай». Фрэнк исчез сказала Патти. «Что-что?» «Исчез», — повторила Патти. «Вчера, когда я пришла, его не было, и с тех пор он не приходил». «А в полицию ты сообщила?» — спросила миссис Краун, бледнее от потрясения. С ним мог приключиться несчастный случай. Они говорят, пока тревожиться не о чем. Говорят, люди так постоянно делают». — Сказали, чтобы я пришла в участок и заполнила форму о пропавшем без вести, если он за неделю не вернется. Неделю! И она разразилась слезами. Матушка села рядом и погладила ее по плечу. Ну — Ну-ну-ну, поплачь немножко. пати плакала довольно-таки долго. — Я вот чего не понимаю, пати снова начала миссис Краун. — Вы поссорились? — Нет! — вскричала пати Не могла же она рассказать матери, что произошло между ними. Совсем не ссора. Воспоминание о странной общей тайне теперь превратилось в сон, что-то такое, чего никогда не случалось на самом деле. — Я сама не понимаю, — проговорила она честно и зарыдала снова. — Слушай, Патти, — сказала миссис Краун, — вот что я тебе скажу. Мужчин не поймешь. Мы их не понимаем, да они и сами себя не понимают. Не понимают и точка. Вот почему они вечно отщебучивают какие-нибудь глупости и гадости, например, уходят. Уж я бы тебе порассказала. Но, в конце концов, они всегда возвращаются. Во всяком случае, почти всегда. А которые не возвращаются, уж, поверь мне, не стоит, чтобы по ним убиваться. Он вернется, вот увидишь. Они сами по себе обходиться не умеют. Мужчина, то есть... Думают, что справятся, а сами не могут. Они как дети малые. От этих слов Патти зарыдала еще сильнее, а матушка снова погладила ее по плечу. «Так что давай, Патти, — сказала она, — вытри глаза. Иди умойся, а потом выпьем чаю. Я пока поставлю в духовку овощи». Она поднялась, а Патти отправилась в ванную комнату. И когда они потом пили горячий чай, миссис Краун посмотрела на дочь. Бедная маленькая Патти, ее средненькая, в середине, вечно стиснутая с двух сторон, между решительный Дон и предприимчивой Джой. Всегда была загадкой даже для семьи эта маленькая Патти. — Знаешь, мне нравится, когда у тебя волосы чуть подлиннее, — заметила миссис Краун. — Почему бы тебе не отрастить немного? Тебе так больше идет. — Хорошо, — тусклым голосом отозвалась Патти. — Я попробую. «А тем временем, — сказала миссис Краун, — Фрэнк взял с собой что-нибудь? Одежду какую-нибудь, например?» «Мне в голову не пришло посмотреть. Я просто ждала. Думала, он вот-вот вернется». «Скорее всего», — согласилась ее матушка, — «но глянуть не помешает. Я пойду с тобой, и вместе хорошенько все осмотрим» а ты, потом собирая вещи, поживёшь у меня немного, пока он себе там разгуливает, эгоистичный паршивец. Ещё и огорчает тебя!» «Нет!» — воскликнула Патти. «Я должна быть дома! Вдруг он вернётся!» она этого не заслуживает!» — проворчала миссис Краун. «Ты ещё подумай! По делам ему будет, коль он вернётся, а тебя нет! Эгоисты все они такие! Ни о ком не думают!» «Пожалуйста, только Джой не рассказывай!» — взмолилась Патти. «Или Дон?» «Ну, не знаю, не знаю. Не можем же мы сказать, что он болен. Дон в такое поверит не больше, чем я. О, придумала!» «Скажем, что он уехал на несколько дней по работе. Так ведь нормально, правда? Он ведь уезжал иногда, когда работал камевы жором. Например, кого-то замещает на несколько дней. И посмотрим, что будет. Плохо, что сейчас как раз Рождество и все такое». Уж лучше ему вернуться к Рождеству, только и могу сказать, а не то будет объясняться уже со мной. Пусть так и знает. Вид у миссис Краун стал самой, что ни на есть свирепой, и Патти, к собственному удивлению, вдруг поняла, что почти успокоилась, и даже сама начала немного злиться. «Эгоистичный паршивец! Все они такие! Но сами по себе обходиться не умеют».